Глава тридцать «На круги своя». После кабины дезинфекции Джил отнес меня в ванну, которую заранее приготовил Пойта. Я даже толком не поблагодарила приятеля за заботу. Обсудим мои приключения позже. Хочется поделиться с ним подробностями минувшей ночи, кое о чём расспросить». Например, сильно ли досталась Шакка, когда он вернулся на базу один? С Джелла я поднимать эту тему не считаю возможным. Он и без того злился, рассматривая меня без одежды. Подумаешь, синяки и царапины, да свадьба заживет. Нет-нет, о чем я? Какая свадьба? Гораздо быстрее. Он долго и тщательно промывал мои волосы массировал кожу головы, а я закрывала глаза и пыталась вообразить, что все, случившееся под землей, было жуткой постановкой. Асид мастерски сыграл роль героя. Всегда подозревала в нем недюжинный характер. Рука Джелла задержалась на моей груди, потом опустилась ниже. Яс недовольно проворчал. Ты уже начинала становиться полнее. И вот опять одни косточки. Хаш, Это ничего. Теперь я буду днями валяться в кровати и кушать все, что сготовит поэта. Кровать. Хорошо, что напомнила. Мы с Чуга сейчас принесем еще одну. Куда принесете? Зачем? В твою комнату. Хочу проводить ночи с тобой. «Здесь ты чувствуешь себя спокойнее», — я заметил. Не знала, что и ответить. «Он хочет поселиться сюда?» «Вряд ли. Полагаю, речь идет лишь о паре совместных ночей». Не выдержала и поддела его. «Хорошо ли поживает твоя кукла? Давно собираюсь спросить, как ты ее называешь?» Джелла опустился на край ванны, уставившись на меня тяжелым, недобрым взглядом. Я отодвинулась, насколько смогла. Подтянула колени к груди. «Да что со мной происходит? Далась мне эта кукла? Не могу же я в самом деле ревновать его куску раскрашенного пластика? Просто она меня раздражает, вот и все объяснение». Я отнес ее в подвал больше не потревожит. Ари, посмотри на меня, не отворачивайся, убери руки от лица. Когда ты улетела с Шака, я имела время подумать. Неужели ты решила, что я о тебе забыл? Порой мне нужно оставаться одному, но я был уверен, что ты рядом и в безопасности, ни в чем не нуждаешься. Ты просила о паузе, И я исчел возможным согласиться. Вот только напрасно отпустил на прогулку. Хш! И ты будто ждала запрета, а я дразнил сам себя. Хотел ненадолго представить, что ты исчезла и больше никогда не появишься в моей жизни. Должен признать, урок получился горьким. Приложу все усилия, чтобы не повторять его. Слушала рассеяно, то и дело шмыгая носом. Не хватало еще простудиться после ночевки в подземных трущобах. Получается, он себе проверку устроил, насколько легко мог без меня обойтись. А если бы у него получилось? — Ари, где ты сейчас? Повернись ко мне! — Я себя нехорошо чувствую. Мне надо скорее лечь под теплое одеяло. Джелла помог выбраться из воды и потом тщательно сушил. Согревал большим серым полотенцем, тоже из армейского фонда. И даже сам подавал белье, хотя мне было немного неловко. Ухаживает, как за ребенком. Разве это занятие ему по статусу? Порой он касался меня и тут же отводил руку, словно не желая сейчас настраиваться на что-то большее. Уже в постели попробовала немного поесть из того, что принес Пойта. Аппетита нет, но Джелла не сводил с меня настороженных глаз, а потому заставила себя проглотить пару ложек каши, чтобы не начал уговаривать и снова сердиться на мою якобы худобу. В полуоткрытое окно заглядывало местное солнышко, пахло влажным песком, порывы ветра напоминали морской бриз. Значит, скоро на базе непременно все наладится, войдет в привычную колею. Как там Шакка? Похоже, у вас была бессонная ночь. Чуга ждет, пока восстановится ресурс батарей, потом слетает за ним к Гаршу. «А того маленького хубанца я награжу». «Это правильно. Сид всегда хорошо ко мне относился. Заметив, как недобро сузились зрачки ревневого яса, я поспешила заговорить о другом. Фрайма убили. Но того, помнишь, скелета с гиды? Было тяжело. Мы побывали в его жилище. О, как жаль! Наверное, Шака потерял семена» и древнее яйцо, и кривой нож. Господи, я же все забыла. Джелла, он тебе что-то передавал? Вряд ли. Мне было не до сувениров с помойки. Я думал только о том, чтобы вернуть тебя целой Ари. Целой, а не по частям. Тише, тише. Ведь все обошлось. Неловко отодвинула поднос с едой и коснулась напряженной руки Джелла. «Я тоже имела время подумать, и теперь буду проще ко всему относиться. По сравнению с тем, что я пережила там...» «Жизнь рядом с чудовищем уже не слишком пугает, верно?» Криво улыбнулся он. «Ты не можешь забыть, что сказала тогда сгоряча. Но я имела право обругать и похуже». «Ты меня... Тогда мне было страшно. Все, что ты сделал со мной...» «И ты никогда не простишь мне тот первый раз. Я понял. Ты никогда не полюбишь меня. Не захочешь самолечь со мной. Так ведь, Ария?» Странно он рассуждает. Ему нужно не одно тупое послушание. Но разве мне по силам все остальное?» «Сейчас я настроена не так, как первое время. Многое видится в ином свете. Я скучала, когда ты закрылся в комнате и не выходил несколько дней. Думала, развлекаешься с куклой. Хотя какое мне дело до твоих личных забав? А не могла выкинуть из головы. Странно. Всем пришлось нелегко». Пойто сказал, на вашу расу сильно влияет погода. Похоже, его это тоже касается. От безысходности мы даже почти подружились с Чуга. Понимаю, он беспокоится о тебе. Ему не просто сразу принять меня в семью. Джелла, я теперь четко вижу, что ты — самое лучшее, что могло ждать меня на Цотте. Я «Очень вас всех люблю». «Как же красиво ты сказала, Ари, вас всех!» Грустно съязвил он, и мне вдруг стало его жаль. «Обними меня. Ты обещал, что мы ляжем вместе, когда я вернусь. А ясы всегда держат слово». Но Джилла поднялся, нервно дернув плечом, словно прогоняя назойливое насекомое. Если он сейчас уйдет, я разревусь. Я же тогда совсем заболею. Нужно сходить на склад за второй кроватью. Отдыхай, мы все сами сделаем. Скажу Пойта, чтобы нашел подстилку и одеяло. Не совсем поняла насчет кровати. Джелла прямо сейчас ее сюда принесет. Надо непременно спросить Пойта про рюкзак. Насколько помню, из вертолета Шакка отнес его в летмобиль. Придется идти на кухню. Заодно и посуду отнесу. Кажется, зяблик не ожидал увидеть меня так скоро, но был очень рад. Как-то, ящерка, наползалась по крысиным норам? Думал, он все же запрет тебя в своей комнате. Хейбз, что тут вчера творилось? «Неуместная шутка, птичка!» — преувеличенно бодро воскликнула я. «Рассказывай скорее, хотя бы в общих чертах. Думаю, у нас мало времени». «Ага! Он чуть не избил Шака. Тот даже сопротивляться не пытался. Настолько был ошеломлен. Ты же как сквозь землю провалилась!» Чуга вмешался, развел их по разным углам и начал планировать спасательную операцию. «Кстати, мне тоже попало. Оказалось, я тебя подбиваю на поиски приключений своей болтовней. Ладно, я не в обиде. Ему просто нужно было кого-то прикончить в тот момент. Мне еще повезло». Признаться, известие Шака меня тоже огорчило. «С кем бы я сейчас говорил, растерзай тебя, подземные твари?» Ипс. «Ты, как всегда, очень тактичен. Не знаешь, что Джелла задумал с кроватью? Наверное, устроит вам брачное ложе. Не смешно. Согласен. Он к этому очень серьезно относится. А вот ты до сих пор принимаешь все за игру. Стать шайсой благородного Ясса — великая честь». Похоже, тебе никогда не понять, ящерка. Можешь не верить, Пойта, но я стараюсь. Честно. Только актриса из меня иногда получается скверная. В коридоре послышался шум, среди которого явно выделялось недовольное шипение Чуга. «От твоей игрушки одни неприятности. Погоди, погоди, девчонка еще заставит тебя страдать». Ты пожалеешь, что не избавился сразу от этого мелкого насекомого. Не задумываясь о последствиях, я смело выглянула из кухни и дерзко заговорила. «Господин Чуга, что вам опять не нравится? Не так давно я приломила с вами жареный лошадиный хвост у костра. Вы должны бы чуточку мне доверять». «Прочь с дороги, букашка!» — возмутился тот, подбросив на плече свою ношу, металлический каркас будущей постели. Джелла смеялся. «А это дорогого стоит видеть, как смеется благородный яс. Скоро мы останемся с ним наедине. Он прав. На своей территории мне будет гораздо спокойнее. Правда, его покой мне тоже по душе» особенно теперь, когда их покинула соперница. Ей-богу, смешно доколик, колик. Я готова обрезать волосы ни в чем не повинной кукле и заклеить бесстыжие глаза скотчем, чтобы не смело смотреть на него. Из коридора я все таки шмыгнула обратно на кухню. Мне осталось спросить про рюкзак с сувенирами. Узнала, что Шака бросил его у центрального входа. Сумка дожидается своей участи в кладовой. Пойта весело объяснил. «Я сразу догадался, что это твоя затея. Ну, с семенами. Знаешь, что я придумал? Мы попробуем их прорастить здесь. Завтра покажу». «И не грусти по своему другу, с гиды. Бедняга отмучился». Каменная скорлупа наверняка заинтересует Джела, но это потом. Все слишком взвинчены, сейчас не до артефактов пустыни. Будь с ним поласковый, Арин. Похоже, от тебя зависит общее настроение на базе. Когда Джелла всем доволен, в нем словно играет жизнь. Он центр нашей вселенной. «Пора бы тебя лучше следить о его самочувствии, если ты собираешься стать хорошей шайсой». «Ну да. Да. Кажется, я получила очень ответственное назначение. Не обмануть бы всеобщих надежд. А что, есть какие-то ранги и степени годности?» «Я верю в тебя, королева». «Можно без церемоний поэта? Мы же друзья». А вообще слова зяблика здорово меня взволновали. «Надо идти к себе», — Джелла зовет. «Полагаю, хорошая Шайса не будет спешить, сломя голову, но также и не заставит себя долго ждать».